Если ты так влюблена в твоего психоаналитика, то, наверное, тебе стоит с ним переспать, предложил я. Только не говори со мной о разводе. Я просто не желаю об этом слушать. "Мартин!" воскликнула Антония. Она была явно шокирована. Помолчав, она сказала бесцветным голосом: "Я уже спала с ним. Кровь прилила к моим щекам, как от оплеухи. Коснувшись колен Антонии своими коленями, я сгрёб её руки, которые по-прежнему цеплялись за меня, и сильно сжал. Когда из сколько раз она опять поглядела на меня, испуганная, но по-прежнему непреклонная, Антония всегда действовала непредсказуемо, уклончиво и добивалась желаемого. Её воля словно опутывала меня. "Это не имеет значения", ответила она. "Если ты хочешь узнать подробности, я тебе позднее расскажу. А сейчас просто высказываю главную правду, говорю" что ты должен помочь мне стать свободной мартин это чувство переполняет меня я просто не могу ему противиться честно для меня теперь вопрос стоит так или всё или ничего я крепко сжал её запястье как ни странно Мне удалось осознать всю невероятность случившегося. Я понял, как надо себя вести. Она боялась, что я её ударю. Я отпустил руки и сказал: "Не жди от меня никаких советов". Антония расслабилась, и мы немного отодвинулись друг от друга. Анна глубоко вздохнула и проговорила: "Ох, дорогой мой, дорогой, если я сейчас сверну тебе шею, то отделаюсь с тремя годами", заявил я, а потом встал и подошёл к камину из подлобья, поглядев на неё. "Чем я всё это заслужил?" Антония нервно засмеялась. Она пригладила волосы, и её длинные пальцы рассеянно прошлись по пучку, укрепляя шпильки. Затем она расправила воротник блузки. Очевидно, ей на минуту представилось, что всё худшее уже позади. Мне это ужасно неприятно, Мартин, сказала она. И я мучилась. Ты был безупречен. Ты себя великолепно вел. Но я не думаю ни о каких оправданиях. Я просто в отчаянии. И все. Да, я себя прекрасно вел, отозвался я. И все же не принимаю твоего решения. Мы были счастливы. И я хочу... Чтобы наше счастье продолжалось, ты прав. Мы были счастливы, согласилась Антония. Но дело не в счастье. Мы застыли на месте. И ты это знаешь не хуже моего. Но в браке и не нужно никуда двигаться, это не транспорт, возразил я. Ты должен признать, что глубоко разочарован. Торт меня побери, если я разочарован, воскликнул я. А если бы и был, то лишь по твоей вине. Ты хочешь сказать другое, ты сама разочарована. Брак это бесконечное приключение, изрекла Антония. А мы остановились. Я поняла это ещё до того, как влюбилась в Андерсона. А часть и всё произошло потому, что я намного старше и была тебя чем-то вроде матери. Из-за моей опеки ты не взрослел. Рано или поздно, это следует признать. Она выпила глоток мартини. Теперь она уже не выглядела испуганной. Ради бога, избавь меня от этого психоаналитического бреда, взмолился я. Меня от него тошнит. Ты собираешься уйти от меня к другому, и давай говорить честно. Это обыкновенная похоть, а не что-то мудрёное. Но в любом случае ты никуда не уйдёшь. В твоём возрасте ты не решишься что-либо изменить. Ты моя жена, и я люблю тебя. Я хочу и впредь быть твоим мужем. Пусть у тебя будет и муж, и любовник, нет, продолжала настаивать Антония. Я должна уйти, Мартин, должна. Это сильнее меня. Она поднялась и встала напротив меня, чуть выпятив живот, высокое олицтворение решимости. Я исключительно благодарна тебе за то, Что ты так разумно к этому отнёсся, добавила она. Я поглядел на неё, на её прекрасном, измученном лице, безстрашие смешивалось с каким-то униженным отчаянием. Большой подвижный рот был полураскрыт, будто у неё не хватило решимости выговорить нежные слова, которые она намеревалась сказать. Я смутился. Я ощутил растерянность. События вышли из-под моего контроля. "Дело не в моём разумном отношении", ответил я. "Я слышал, что ты мне сказала, но на мой взгляд, в твоих словах не больше смысла, чем в бреде сумасшедшего. Думаю, мне надо самому пойти и поговорить с Палмером". Если он скажет, что мы должны вести себя как цивилизованные люди, я выбью ему зубы. Он ждёт тебя, дорогой, проговорила Антония. Антония, сказал я. Дай мне проснуться от скверного сна, возьми себя в руки. Реальность это наш брак. Но она только покачала головой. Моя дорогая, моя Антония, ну что я буду без тебя делать? Её лицо стало ещё печальнее и сосредоточеннее. Потом она вскрикнула и неожиданно зарыдала. Когда она плачет, то вид у неё делается бесконечно трогательный. Я приблизился к ней, и она безвольно склонила голову мне на плечо, не закрывая лицо руками. Слезы продолжали течь. «Я знала, что ты меня правильно поймешь», — сказала она. «У меня гора с плеч свалилась, когда я тебе призналась». Мне было так неприятно лгать. Знаешь, тебе и не придётся что-то делать без меня. Она всё твердила: "Спасибо тебе. Спасибо". Будто я и правда уже предоставил ей полную свободу. Подумать только. Я не свернул тебе шею, сказал я. Мой маленький, мой дорогой мальчик, ласково откликнулась она. Глава четвёртая. Итак, ты не испытываешь ко мне недовести, Мартин, начал Палмера. Я лежал на кушетке в кабинете Палмера, где он обычно принимал пациентов. Да я и правда по всем своим намерениям и умыслам являлся его пациентом. Меня уговаривали культурно и трезво признать горькую истину.